Глава пятнадцатая Однажды ночью я так увлекся желанием услышать этот шепот, что выключил телевизор и, стараясь не разбудить рано заснувшую жену, тихонько взял книгу со столика у кровати и, сидя за столом, за которым мы каждый вечер ужинали и смотрели телевизор, начал читать с воодушевлением. Я вспомнил, что впервые читал книгу в комнате, где сейчас спала моя дочь. Мне захотелось, чтобы лицо опять озарил тот же свет. В этом мгновении во мне ожил образ нового мира. Я почувствовал движение, нетерпение, трепет, что поведает мне тайну шёпота, что отведёт меня в сердце книги. Я заметил, что иду по улицам своего квартала, как ночью первого дня, когда я впервые читал книгу. Стали осенний вечер. Тёмные улицы были мокрыми, по мостовым шли редкие прохожие, возвращавшиеся домой. Когда я пришёл на площадь перед вокзалом Ренкёй, я увидел знакомые витрины бакалейных лавок, старые грузовики и старую клейонку, которой продавец в здании прикрыл ящики с персиновыми яблоками на мостовой. Синий свет струившийся из окон мясного магазина, старинная большая печь в аптеке. Я увидел всё на своих местах. В кафенику, куда я ходил в студенческие годы, чтобы увидеться с приятелями по кварталу, сидело несколько человек, смотревших цветной телевизор. Пока я шёл по улицам, я видел как на платанах, мокрые электрические столбы, решётки балконов из-за неплотно задёрнутых занавесок в гостиных падающий не зелёный, или красноватый свет одинаковых телевизионных программ. Я шёл по улице Наблюдая за огнями телевизоров, рассечивавших сквозь занавески, я остановился перед домом дяди Рывки и долго-долго смотрел на окна второго этажа. Я ощутил пронзительное чувство свободы и случайности случая, словно мы с Джанан вышли из какого-то автобуса и скоро опять сядем в другой. Через занавески я видел комнату, освещённую телевизором, Но не видел вдову дядя рывки, хотя представлял, как она сидит в кресле. Комната иногда освещалась ярко-розовым светом, а иногда мертвенно-желтым. Мне внезапно подумалось, что тайна книги и моей жизни заключена там, в той комнате. Я решительно влез на забор, отделявший сад от улицы, и увидел телевизор, который смотрела тётя Ратибе. Увидел ее голову. Она сидела под углом в 45 градусов в пустому креслу своего покойного супруга перед экраном, стутулившись совсем, как моя мама. Но вместо того, чтобы как мамой вязать, курила, жадно затягиваясь. Я долго наблюдал за ней. Я вспомнил о двух людях, до меня залезавших на этот забор, чтобы пошпионить за домом. Я нажал кнопку на входной двери. Рывк и хат. Окно второго этажа почти сразу открылось, и оттуда раздался женский голос. — Кто там? — Это я, тетя Ратибе, — ответил я, отступая на несколько шагов под свет уличного фонаря, чтобы она могла меня хорошенько разглядеть. — Я, Осман, сын Акифа Бея с железной дороги. — А, Осман, — сказала она. Я отошла от окна. Она нажала на кнопку, и уличная дверь открылась. Она встретила меня на пороге квартиры с улыбкой. Расцеловала в щеки. «Ну-ка, наклони голову», — сказала она. Когда я наклонился, она поцеловала меня в голову, силой вдыхая запах моих волос, как делала, когда я был маленьким. Сначала ее движение напомнило мне, А горье, которое они делили с дядей Рывки всю жизнь. У них не было детей. А потом, что с тех пор, как умерла мама, уже 7 лет никто не вёл себя со мной как с ребёнком. Внезапно я почувствовал себя так спокойно, что когда мы вошли в квартиру, решил сказать что-нибудь, пока она меня ни о чём не спросила. Тётя Ратибей шёл по улице, увидел, что восход, и хотя поздно, Он шёл зайти поздороваться. Хорошо сделал, что зашёл, сказала она. Садись к телевизору. Я тоже не могу уснуть по ночам. Смотрю всё это. Вот смотри, женщина у машины. Хм, настоящая змея. Вот с этим парнем с полицейским происходит какой-то кошмар. А эти весь город заставит взлететь на воздух. Тебе наличаю. Но чай наливать она пошла не сразу. Некоторое время мы вместе смотрели телевизор. Вот смотри на нее, на эту бесстыжую, — произнесла она, показывая на американскую красотку в красном. Та сняла кое-что из одежды, долго-долго целовалась с каким-то мужчиной. А потом мы смотрели сквозь дым наших с тетей Рати Бэй сигарет, как они занялись любовью. А затем красотка исчезла из виду, как, впрочем, и машины, мосты, пистолеты, сумрак ночи, полицейские и другие красавицы. Я совсем не помнил, видели ли мы этот фильм вместе с Джанан. Но я чувствовал, что в сознании причиняет боль. Осоли воспоминания о фильмах, увиденных мы вместе с Джанан. Когда тётя Рати бы ушла на кухню приготовить чай, я понял, что для того, чтобы избавиться от этой боли, и хоть немного успокоиться, я должен отгадать тайну моей разбитой жизни и книги. Я должен в этом доме что-то найти. Была ли канарейка, дремавшая в клетке в углу той же самой, что нетерпеливо скакала то вверх, то вниз, когда в детстве дядя Ревки веселил меня в этой комнате? Или это была новая птичка, купленная и посаженная в клетку после смерти той, которую я помнил? Фотографии паровозов и вагонов, аккуратно развешанные в рамочках по стенам, были на прежних местах. Но так как я видел их всегда только в детстве, при свете счастливого дня, слушая шутки дяди Рывки и пытаясь отгадать его загадки, теперь, при свете телевизора, я заметил, что об этих усталых, давно вышедших из строя машинах, забыли. Фотографии покрылись пылью. Я расстроился. В буфете со стеклянными дверцами стояли Набор рюмок для ликёра и полбутылки малинового ликёра. Рядом с ними, между медалями за службу на железной дороге и зажигалкой в форме паровоза, лежал компостер контролёра. Дядрёвка давал мне его в детстве поиграть, когда мы с отцом приходили в гости. А в другом отделении буфета, где в зеркале на задней стенке отражались миниатюрные вагоны, и пепельница из прессованного хрусталя В расписании поездов двадцатипятилетней давности я увидел около 30 книг. И моё сердце сильно забилось. Наверное, эти книги дядя Рывки читал, когда писал Новую жизнь. Я дрожала от волнения, словно после стольких лет смог найти осязаемый след Джанан. Пока мы пили чай, Фетер-этибей, глядя в телевизор, спросил у меня: "Как, дочь? А потом, что за человек моя жена? С чувствуя себя виноватым из-за того, что не позвал ее на свадьбу, я что-то пробормотал в оправдании и сказал, что семья моей жены жила на одной с нами улице. Но вдруг вспомнил, что девушку, которая потом станет моей женой, я первый раз в жизни увидел, когда начал читать книгу. А, какая интересная! Какая удивительная случайность. Я впервые увидел грустную девушку, на которой женился год спустя, именно в тот день, когда начал читать книгу. Я впервые заметил эту случайность и понял скрытую гармонию в своей жизни спустя много лет после женитьбы, сидя в кресле дяди Рывки. Ведь она была из той самой семьи, поселившейся этим вечером в пустой квартире напротив нашего дома и ужинавшей вместе с домочадцами перед экраном телевизора в ярком свете лампы без абажура я вспомнил как подумал о том что волосы у девушки каштановые а экран телевизора зелёный меня охватило приятное волнение какая игра случая но мы с тётей Ратибой делились квартальными сплетнями говорили о недавно открывшихся мясных магазинах о моём парикмахе о старых кинотеатрах Об одном моем приятеле, уехавшем отсюда, он разбогател, расширив обувную лавку своего отца и сделав из нее завод. Пока длилась наша бессвязная беседа, прерывавшаяся паузами и фразами. Какая жизнь запутанная и нелепая. Телевизор, битком забитый перестрелками и страстными любовными объятиями, криками и визгом, падавшими самолетами, взорвавшимися танкерами с бензином, сообщал нам: неважно что, но всё должно быть разбито и уничтожено. Но мы не принимали это на свой счёт. Уже было довольно поздно, когда крики, бред и предсмертные стоны на экране уступили место образовательному фильму о красных крабах, обитающих на суше на острове Рождества в Индийском океане. И я, товарный сыщик изделка, словно осторожный краб, повёл разговор об интересовавшем меня. Как хорошо было раньше, смело начал я. Когда молод, жизнь прекрасна, отозвалась тётя Ротиба. Но ей нечего было вспомнить хорошего о годах, проведённых вместе с мужем, возможно, потому что я спрашивал о детских комиксах дяди Рывкой, о его служебном энтузиазме, о том, что он писал в его историях с картинками. Твой дядя рывкой испортил нам обоим молодость этой своей любовью к письму и рисованию. На самом деле, сначала ей нравилось, что он пишет для железнодорожного журнала, что занимается его изданием. Потому что ради этого его иногда освобождали от длительных поездок с инспекцией, и тёте Ратибе не приходилось целыми днями сидеть дома одной, глядя на дорогу в ожидании мужа. Скоро он решил рисовать комиксы на последних страницах журнала. Чтобы журнал читали и дети работников железной дороги, чтобы они тоже верили в то, что железная дорога это благое дело, которое спасёт эту страну. Некоторым детям они очень нравились, правда? спросила тётя Ротибе, впервые за всё время улыбнувшись. Я рассказал как тоже. За хлёп читал приключения и даже выучил наизусть истории серии Питер Бертев. "Да ему не надо было воспринимать всё так серьёзно", перебила она меня. Её точка зрения. Он совершил ошибку, когда польстился на предложение одного хитрого издателя из Бабы Али и решил издавать комиксы в виде отдельного журнала. Теперь покоя ему не было ни днём, ни ночью. После левизовских поездок он приходил в управление очень усталый садился за стол и работал до самого утра. Эти журналы некоторое время читали, но вскоре в моду вошли тюркские исторические комиксы. Все эти таганы, карагланы, хаканы, то есть тюркские воины, сражавшиеся с византийцами, и читатели разлюбили комиксы дядя рывкой. Тогда он некоторое время писал Питер и Пертев, и мы заработали денег. Но, конечно же, больше всех заработал разбойник-издатель — сказала тетя Ратибе. Разбудник-издатель попросил дядю Рывке отвлечься от рассказов о турецких детях, игравших в Америке строителей железной дороги и ковбоев, и написать что-нибудь о Кель-Яглане, Кагане, воине «Справедливый меч». Такие истории тогда были очень популярны. «Я не буду рисовать комикс, где не будет ни одного поезда», — ответил дядя Рывке. Так завершились его отношения с верломным издателем. Некоторое время он рисовал комиксы дома для себя, искал других издателей, а потом бросил, потому что ими никто не интересовался. А где сейчас те неизданные приключения, спросил я, разглядывая комнату. Она не ответила, внимательно глядя на долгие путешествия по суше многострадальные самки краба, ползущие через остров из конца в конец, чтобы дождавшись прилива, в нужный момент отложить оплодотворённые яйца. Я всё выкинула, ответила она. У него были полные шкафы этих рисунков, журналов, толстых исторических историй, книг об американцах и ковбоях ника кино, откуда он и копировал костюмы для комиксов. Все эти артевы и питер и ещё Бог знает что. Он любил не меня, а их. Дядя Рывки очень любил детей. Любил, любил, отозвалась она. Он был хороший. Всех любил. Сейчас такие есть? Она немного всплакнула возможно, потому что ощущала вину, когда говорила плохо о покойном муже. Глядя на нескольких везучих детёнышей крабов, сумевших добраться до суши, не погибнув от чаек и сильных волн, она промокнула глаза и вытерла нос платком, который на удивление быстро вытащила откуда-то. И ещё, произнёс внимательный сыщик, вот исключительно важный момент, Ядревка ещё написал книгу для взрослых под названием Новая жизнь. Она, но, наверное, издал под другим именем. Откуда ты об этом слышал? резко спросила она. Ничего такого нет. Она так посмотрела на меня. Так яростно зажгла сигарету, резко задымила и так сердито замолчала, что опытному сыщику осталось только замолчать. Некоторое время мы не разговаривали. Но я не мог стать и уйти. Я ждал, надеясь, что теперь что-нибудь произойдёт и проявится скрытая симметрия жизни. Когда познавательный фильм закончился, я пытался утешить себя тем, что подумал, что быть крабом гораздо хуже, чем быть человеком. Как вдруг тётя Ротибе резко и решительно встала. Взяла меня за руку и подвела к буфету. Смотри, сказала она. Когда она зажгла торшер на кривой ножке, он осветил на стене фотографию в рамке. Примерно 40 человек в одинаковых пиджаках, одинаковых галстуках и одинаковых брюках, и в большинстве своём с одинаковыми усами, улыбаясь, стояли на лестнице перед вокзалом Хайдарпаша смотрели в камеру. Это контролёры железной дороги, сказал этирати Б. Они верили, что страна будет развиваться благодаря железным дорогам. Она показала пальцем. Рывки. Он выглядел таким, каким я знал его в детстве, и таким, каким представлял себя все эти годы ростом чуть выше среднего, стройный, не очень красивый, немного грустный. Рад, что вместе со всеми. Рад, что похож на них. Слегка улыбается. Знаешь, у меня нет никого на свете. Как говорила тётя Ратибе. На твою свадьбу я не смогла прийти. Так возьми хотя бы это и она вручила мне серебряную сахарницу, достав ее из ящика буфета. На днях видела на вокзале твою жену с дочкой. Какая красивая женщина. Надеюсь, ты ее ценишь. Я смотрел на сахарницу в руках. Если я скажу, что меня мучило чувство вины и утраты, Читатель, возможно, не поверит. Я лучше скажу, что я вспоминал о чем-то, не понимая о чем именно. В серебряной сахарнице, уменьшившись, перевернувшись, сжавшись, отражалась комната «Я» и тетя Ратибе. Как волшебно, не правда ли, смотреть на мир не через замочные скважины, именуемые нашими глазами, А сквозь призму иной логики. Умные дети это поймут. Умные взрослые этому улыбнутся. Половина моего разума была где-то далеко, читатель, а другая половина задумалась о чём-то. Не знаю, бывает ли такое с вами. Вы должны вот-вот что-то вспомнить. Но почему-то решили вспомнить об этом в другой раз. Фёдор тебя сказал я, забыв даже поблагодарить за сахарницу, и показал на книги в другом отделении буфета. Можно мне взять эти книги? Зачем? Хочу почитать, ответил я и добавил: "Читаю по ночам. От телевизора у меня глаза устают, не могу долго смотреть". Я не сказал, что мне не спится по ночам, потому что я убийца. Ну тогда бери. Ладно, сказала она глядя на меня с подозрением. Но когда прочитаешь, принеси обратно, чтобы буфет не стоял пустым. Покойный всегда читал их. После того, как мы с тетей Рати Бе посмотрели фильм о злодеях Лос-Анджелеса, города ангелов, о богатых торговцах кокаином, о неудачно начавших карьеру актрисах, склонных к интригам, об усердных полицейских и о красивых молодых мужчинах и женщинах, как по команде отдававшихся друг другу с невинностью детей в раю, но потом за спиной друг у друга говоривших гадости, я вернулся домой с большим полиэтиленовым пакетом, полным книг. Сверху в нем лежала серебряная сахарница, в которой отражался весь мир. Корешки книг, уличные фонари, тополя с осыпавшимися листьями, темное небо, печальная ночь мокрый асфальт. Моя рука, державшая сумку, и мои ноги, вышагивавшие в ночи. Я аккуратно разложил книги на столе, который раньше, когда мама была жива, стоял в моей комнате, теперь ставшей комнатой моей дочери, а стол отныне стоял в гостиной. За этим самым столом я многие годы делал школьные и университетские домашние задания и первый раз читал Новую жизнь. Крышка серебряной сахарницы застряла и не открывалась. Я положил её рядом с книгами. Закурил и стал с удовольствием всё рассматривать. Книг было 33. Среди них были такие справочники, как Основы мистицизма, Детская психология, Краткая всемирная история, Великие философы и великие мученики. Иллюстрированные толкования снов в картинках. Переводы Данте, Ибн аль-Араби, Рильке из серии Мировая классическая литература, издававшейся Министерством национального образования для бесплатного распространения в других министерствах и ведомствах. И биографии. Лучшие стихи о любви, рассказы о родине. Переводы Жуля Верна, Канадоилы и Марка Твена в красочных обложках. И простые книжецы вроде Контийки, Гений тоже был детьми. «Последняя остановка», «Домашние птицы», «Открой мне тайну», «Тысяча загадок». Я начал читать их сразу, той же ночью. Я стал замечать, что некоторые сцены, выражения и образы новой жизни написаны под влиянием этих книг или же списаны оттуда. Дядя Рывки воспользовался этими книгами, когда писал новую жизнь, так же спокойно и привычно, как он пользовался для своих комиксов материалом и рисунками из других комиксов, таких как «Том Микс», «Билли Кит» и «Одинокий шериф». Приведу несколько примеров. Ангелы не могли постичь тайну создания наместников, именуемых людьми. Ибн Аляраби, печати мудрости. Мы были друзьями по духу и были товарищами в пути. Мы были безусловной поддержкой друг для друга. Не шатия к калем, гении тоже были детьми. Уединяясь в одной из моих комнат, я предался мыслим о куртуазнейшей госпоже. Когда я думал о ней, Меня объял сладостный сон, в котором мне явилось чудесное видение. Данте, новая жизнь. Быть может, мы здесь для того, чтобы сказать колодец, ворота, дерево, дом, окно, самые большие башни или колонна, чтобы, сказав, подсказать вещам сокровенную сущность, неизвестную им. Рильке, Дунские элегии, 9-я элегия но в этих окрестностях никаких домов не было, и кроме развалин ничего видно не было. Эти руины казались не работой времени, а результатом каких-то бедствий. Жюль Верн «Семья без имени». Мне в руки попала одна книга. Если ее читать, она выглядела как книга в переплете, а если не читать, она превращалась в рлон ткани из зеленого шелка. Между тем я заметил, что проверяю цифры и буквы книги, и по почерку, понял, что я написал сын шейха Абдурахмана, главного кадия Алеппо. А когда я пришёл в себя, я заметил, что пишу главу, что вы сейчас читаете, и внезапно понял, что глава, написанная сыном шейха, которую я читал в экстатическом состоянии, это та же самая глава, которую я сейчас пишу. Ибн аль-Раби, Вступление в Мекку. Амор ни в силах был скрыть за завесой нестерпимое блаженство но приобретал такие свойства, что тело мое, вполне ему подчиненное, двигалось порой как нечто тяжелое и неодушевленное. Данте — новая жизнь. Ноги мои находились в той части жизни, за пределами которой нельзя идти дальше с надеждой возвратиться. Данте — новая жизнь.